Но в эту минуту и Минаев ни о чем не думал. Даже порывы холодного ветра не доходили до сознания людей. Они жили томительным, раздирающим нутро ожиданием. А когда Минаев взбирался на крутой холм, была в нем такая воля, будто всю жизнь, с детских игр, с первой книги, он только и ждал этой минуты. Слишком много было перед тем сухого горя, убитых друзей черных сводок. Они и полюбили, и возненавидели эту степь. Осип говорил, буду всю жизнь помнить, а однажды подумал, только бы потом не приснилось. Они не могли больше ни молчать, ни ругаться, ни надеяться. Сто с лишним дней, и вот пришло. То, о чем они не смели мечтать, к чему готовились деловито, буднично, как к севу, к пуску домны, к трудным экзаменам. Было морозное утро. И только на верхушке кугана, вытерев рукавом лицо, Минаев почувствовал, что холодно, попросту холодно, не ему. Ему, пожалуй, жарко, а вообще холодно, зима. Какая чепуха лезет в голову. Причем тут зима? Это наступление. К этой минуте готовились миллионы людей. В тылу солдаты на занятиях каждый день штурмовали высоту, пересекали поле, залезали в ложбину. На заводах день и ночь иступленно работали женщины, измученные лишениями и одиночеством, бледные, как будто война выжила из них жизнь. Обессиленные машинисты под бомбами вели тяжелые составы. Были саперы, которые в тысячный раз репетировали те же жесты — перерезать проволоку, разминировать проходы подвозили бревна для будущих переправ, обучали кудрявых регулировщиц для дорог, по которым еще спокойно ездили немцы, подсчитывали ящики консервов, койки для раненых, цистерны с горючим, еще не было снега, а уже выгружали валенки. Были тысячи карт, Командующий фронтом, генерал, полковник, Игнатов, Осип. Все глядели на карты, где были отмечены дивизии, Полки противника знали, кто кто на какой вышке, где итальянцы, румыны, немцы, знали, какие немцы, крепкие или потрепанные, эсэсовцы или запасные, знали, что в итальянской дивизии равенно солдаты говорят друг другу, зачем мы пришли сюда, и что 71-я немецкая дивизия прибыла из Реймса. В разведотделе выписывали имена генералов Райхсвера, отмечали вторые эшелоны немцев, читали письма с кривыми готическими буквами, где лейтенант Шмидт сообщал своей супруге что отпуска отменены. Редакции газет, фронтовых, армейских, дивизионных, готовили номера с призывами к решающему удару. Поэты писали стихи, и наборщики в землянках или грузовиках набирали все то же слово «наступление». Политработники читали бойцам дневники немецких палачей, говорили о ранах Родины, проверяли сердца, как механик проверяет мотор. План был составлен, разобран на детали и снова собран. Высокий генерал с больной печенью, скрывая от других, что у него припадок, объезжал позиции. Полковник Игнатов говорил Осипу в 6.00. И пока шла... Это упорная, долгая подготовка Батальон, которым теперь командовал Осип, стоял под ураганным огнем, отбивая атаки немцев, пытался контратаковать, чтобы не попятиться, истекал кровью. Немного осталось из тех, кто в знойный августовский день впервые с тоской взглянул на эти безрадостные места. Здесь похоронен старший лейтенант Зарубин, которого Минаев прозвал мистером за медлительность. Зарубин погиб при контратаке. Здесь могила бронебойщика Шиповалова. Загвоздева, Магарадзе, Бутенко, Бродского, многих других. «Проклятый курган!» — повторяет Минаев. «Все было готово, и все началось именно тогда, когда должно было начаться. А для бойцов батальона...» Это началось с первого дзота, в котором бурно ругался бывший парикмахер сочинского санатория, разведчик Любимов, убив прикладом двух немцев. Когда Минаев потом сказал, на этот раз серьезно, действительно историческая минута, Любимов махнул рукой и отвернулся, легко поминать историю, когда она далеко, а здесь не до нее. Полковник Игнатов считал Осипа превосходным командиром. Ему нравилось, что майор Альпер не горячится, не вешает нос, всегда ровный. Полковник как-то подумал, жить с таким скука, повесишься, а воюет хорошо. Осип воевал, как прежде работал, сухо и страстно. Тот же завод, только обидно, что приходится разрушать. То, что порой называют романтикой войны, азарт игры, увлечение опасностью, непривычное существование, переходы, костры, палатки в лесу, жизнь без жены, без женщин, с постоянной, как зуд, несносной тоской по женщине, с письмами и грубыми словечками, все это было чуждо Осипу. Он мечтал о дне. Когда война кончится, можно будет работать, строить, налаживать. Тосковал о семейной жизни, восторгался Раей, но, глядя на фотографию, которую она прислала, вздыхал, и такая воюет. Вот что наделали немцы. Думал о том, как трудно маме с Аленькой в эвакуации. Рая написала, что они в Узбекистане, ненавидел немцев за то, что они омрачили детскую жизнь, оставили Алю на год, может быть, на годы без матери. В его сознании война была отвратительной болезнью, которую организм народа должен победить. Может быть, именно поэтому Осип так подружился с бойцами, которые, как он, тосковали по семьям, ненавидели немцев за сожженные дома, за убитых ни в чем не повинных людей, за развороченную жизнь. Бойцы говорили о командире «понимает». В первые месяцы войны Осип спрашивал себя, доходчиво ли я говорю. Может быть, по-газетному Рая смеялась. Вдруг не хватает чувств? А ведь тогда он еще был комиссаром. Теперь он об этом не думал. Он чувствовал то же, что и все. Наступать тяжело. Говорят, что правее легче там румыны. А здесь немцы и немцы отчаянно сопротивляются. Наступают медленно, много жертв, люди усталые, угрюмые, но где-то внутри. Копошится надежда, кажется, теперь всерьез. Минаев то ворчит, три хутора взяли и радуемся, а у них без малого вся Европа, то впадает в раж, теперь покатятся, самое трудное толкнуть. Минаев все тот же, уверяет, будто... Немцы-румы нарочно бросили, им не до музыки. Смеется над сообщениями о войне в Африке. У алжирского бея давно, шишка. Потом появляется неизменный доктор Геббельс. Собачонка уцелела. Не отходит ни на шаг от Минаева, под огнем ползет. Минаев важно говорит по-пластунски. Ну что, доктор Геббельс, ваши желания исполнились. Наступаем только в другую сторону. Доктор Геббельс лает.